Разведка Балбатуна с сотником Голаньбой во главе пошла по миллионной улице, и не было ни одной души на миллионной улице. И тут, представьте себе, открылся подъезд и выбежал навстречу пятерым конным хвостатым гайдамакам никто иной, как знаменитый подрядчик Яков Григорьевич Фельдман. «Сдурели вы, что ли, Яков Григорьевич, что вам понадобилось бегать, когда тут происходят такие дела?» Да, вид у Якова Григорьевича был такой, как будто он сдурел. Котиковый пирожок сидел у него на самом затылке и пальто на распашку. И глаза блуждающие. Было от чего сдуреть Якову Григорьевичу Фельдману. Как только заклокотало у военного училища, из светлой спаленки жены Якова Григорьевича раздался стон. Он повторился и замер. «Ой», — ответил стону Яков григорьевич,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 Галаньба перегнулся с седла. Фельдман стал темным лицом, глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеленые голунные хвосты гайдамаков. — Я панове мирный житель, жинка родит. Мне до бабки треба. — До бабки? А чему ж ца ты под стеной ховаешься, а? — Жидюга! — Я панове... Нагайка змеей прошла по котиковому воротнику и по шее. Адова боль! — взвизгнул Фельдман. Стал не темным, а белым, и померещилось между хвостами лицо жены. — по Посвящение? — Фельдман вытащил бумажник с документами, развернул, взял первый листик и вдруг затрясся тут. Только вспомнил, ах, боже мой, боже мой, Что же он наделал, что вы, Яков Григорьевич, вытащили. Да разве вспомнишь такую мелочь, выбегая из дому, Когда из спальни жены раздастся первый стон? О, горе Фельдману! Голаньба мгновенно овладел документом, Всего-то тоненький листик с печатью, А в этом листике Фельдмана смерть.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 поставлял Фельдман генералу Картузову сало и вазелин-полусмазку для орудий. Боже, сотвори чудо. Пан сотник, это не тот документ, позвольте. Нет, тот, дьявольски усмехнувшись, молвил Галеньба. Не журись, сами грамотны, прочитаем. Боже, сотвори чудо! Одиннадцать тысяч карбованцев! Все берите, но только дайте жизнь! Дай! Шма Исраэль! Не дал. Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику голаньбе, поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове.